Нос у неё был такой же, как у Биатрисы, немного длинноватый, но уже одутловатый, да ещё выцветшие глаза и печальная покорность, она казалась женщиной без возраста. Жанна медленно стала складывать салфетку, аккуратно разглаживая её. Вы не жалеете, спросила она через несколько секунд. О чём? последовала пауза. Главное, чтобы малышка была счастлива. Мы и препятствовать не будем. Пробили стенные часы. Мне бы надо было потребовать объяснений, спросить, сколько мужчин до меня побывали в шестиметровой Амазонии, но это уже не имело никакого значения. Я ждал, что Жанна заговорит, оживится, ведь мать уже легла. Хотел, чтобы она мне доверилась, хотел выслушать ее, понять. Она сидела, глядя в стену. И словно переживала свою жизнь заново. Я понимал, сколько всего невысказанного скрывается за её молчанием, на которое обрекла её собственная мать, и чувствовал, как она близка мне. Мне бы хотелось, чтобы она рассказала мне о своём сыне, о том, какой ей представляется её собственная жизнь, и тогда я, наверное, нашёл бы верные слова, чтобы поговорить с ней об одиночестве, о потерянном времени, да и о себе самому. Мы всё так же сидели молча. Потом она сказала, что уже поздно, и мы пошли спать. Прежде чем погасить свет, я долго лежал на кровати и смотрел на пиранью в формалине. Ночь жужжала комарами, царапалась лианами. Кровать-лодочка оказалась слишком узкой, и поворачиваясь, я каждый раз чуть не падал на пол. Меня носило по горным потокам, за мной гнались индейцы. Виотриса бросала за мной в воду, вслетлели стрелы индейцев, нас уносило течение. И я открыл глаза, возле меня стояла Биатриса луча света с подносом в руках. Я заморгал. Смешно, но мне кажется, я только сейчас проснулась. Подвинься, пожалуйста. Я откинул простынь, и она втиснулась рядом со мной. Ты долго спишь, сказала Биатриса. Я выписался из больницы ровно в 8. Я лежал прижатый к стене. Беатриса протянула мне бутерброд. Я откусил кусочек, и капнул джемом ей на свитер. Свитер был полосатый, чёрный с жёлтым, как аса. Я наклонился и дотронулся губами до пятна. На миг мы застыли. Я, прижавшись к её животу, и она, запустив руки мне в волосы. Ты слышал комаров? Да. По ночам мне часто снятся комары. Это из-за комнаты. Знаешь, я потратил на неё все мои деньги. А когда была маленькой, просил особые подарки, всё для того, чтобы устроить у себя настоящую Амазонию. Я запирала дверь на ключ и словно совершала побег. Это и есть мой дом. Я посмотрел на тамтамы, сербаканы, книги об индейцах и подумал: А хочет ли она и правда отсюда уехать? Когда я обнял ее, она прошептала подожди, потом закрыла глаза.